о твоих грехах, Хэтти. Если существовало когда-нибудь на земле безгрешное создание, так это ты. Хотела бы я иметь возможность сказать то же самое о себе. Но мы еще посмотрим. Никто не знает, какие перемены в женском сердце может вызвать любовь к доброму мужу. Мне кажется, дитя что я теперь люблю наряды гораздо меньше, чем прежде. Очень жаль, Джудит, что даже над могилами родителей ты способна думать о платьях. Знаешь, если ты действительно разлюбила наряды, то останемся жить здесь, а непоседа пусть идет куда хочет. От всей души согласна на второе, но на первое никак не могу согласиться, Хэтти. Отныне мы должны жить, как подобает скромным молодым женщинам. Значит, нам никак нельзя остаться здесь и служить мишенью для сплетен и шуток, грубых и злых на язык трапперов и охотников, которые посещают это озеро. Пусть непоседу уходит, а я уж найду способ повидаться со зверобоем, и тогда вопрос о нашем будущем разрешится быстро но солнце уже село, а ковчег отплыл далеко. Давай вернемся и посоветуемся с нашими друзьями. Сегодня ночью я загляну в сундук, а завтра мы решим, что делать дальше. Что касается гуронов, то их легко будет подкупить теперь, когда мы можем распоряжаться всем нашим имуществом, не опасаясь Томаса Хаттера. «Если только мне удастся вызволить зверобоя, мы с ним за какой-нибудь час поймем друг друга». Джудит говорила твердо и решительно, зная по опыту, как нужно обращаться со своей слабоумной сестрой. «Ты забываешь, Джудит, что привело нас сюда?» — укоризненно возразила Хэтти. «Здесь могила матушки» и только что рядом с ней мы опустили тело отца. В этом месте нам не подобает так много говорить о себе. Давай лучше помолимся, чтобы Господь Бог не забыл нас и научил, куда нам ехать и что делать. Джудит невольно отложила в сторону весло, а Хетти опустилась на колени и вскоре погрузилась в свои благоговейные простые молитвы. Когда она поднялась, щеки ее пылали. Хэтти всегда была миловидной, а безмятежность, которая отражалась на ее лице в эту минуту, делала его положительно прекрасным. «Теперь, Джудит, если хочешь, мы уедем», — сказала она. «Руками можно поднять камень или бревно». Но облегчить сердце можно только молитвой. Почему ты молишься не так часто, как бывало в детстве, Джудит? Ладно, ладно, дитя, — сухо отвечала Джудит. Сейчас это не имеет значения. Умерла мать, умер Томас Хаттер, и пришло время, когда мы должны подумать о себе. Пирога медленно тронулась с места, подгоняемая веслом старшей сестры. Младшая сидела в глубокой задумчивости, как бывало всегда, когда в ее мозгу зарождалась мысль, более отвлеченная и более сложная, чем обычно. «Не знаю, что ты разумеешь под нашей будущностью, Джудит», сказала она вдруг. «Мать говорила, что наше будущее на небесах, Но ты, видимо, думаешь, что будущее означает ближайшую неделю или завтрашний день.